Глава первая. «Ладно», — спокойно говорит Люк, «только без паники». «Без паники? Что значит без паники? Нет-нет-нет, все неправильно. Мой муж в жизни не сказал бы «без паники». Если он говорит «без паники», значит, имеет в виду, какой ужас нам всем конец. Господи, меня сейчас стошнит. Позади мигают фары и воет полицейская сирена. А я могу думать лишь о трех вещах. Больно ли надевать наручники? Кому звонить из тюрьмы? И пойдет ли мне оранжевая роба к нашему восьмиметровому автодому класса С? Синельниные шторы, цветочная обивка, шесть кроватей. Хотя кровати — это сильно сказано. Скорее уж шесть тощих матрацев поверх деревянных лежаков. Направляется полицейский. Выглядит этот тип точь-в-точь, точь, как американские копы из кино. В зеркальных очках загорелый и с ужасно суровым лицом. Сердце уходит в пятки, и я ищу, куда бы спрятаться. Ладно, может, это немного слишком. Впрочем, я всегда нервничаю в присутствии полиции с тех самых пор, как в возрасте пяти лет прихватила в Хэмлис шесть пар кукольных туфель. И вот я гуляю себе с набитыми карманами, и вдруг над духом гремит суровый голос. «Чем это вы занимаетесь, юная леди?» Я тогда чуть в обморок не упала, а оказалось, что полицейского привлек мой воздушный шарик. Туфли мама с папой потом отправили обратно в пупырчатом конверте, приложив мою записку с извинениями. А из Хемлис любезно ответили «Ничего страшного». Наверное, именно в тот момент я поняла, что с помощью вежливого письма можно разрешить многие щекотливые ситуации. «Люк», — бормочу я. «Быстро! Надо дать взятку? Наличных хватит?» «Бэкки», — терпеливо отвечает он. «Я же сказал, не волнуйся. Нас остановили из-за какого-нибудь пустяка». «Нам выйти?» — спрашивает Сьюз. «Лучше оставаться в машине», — возражает Дженнис. «Ведите себя так, словно нам нечего скрывать». «Нам и нечего скрывать», — раздраженно напоминает Алисия. «Мы просто едем отдохнуть». «У них оружие!» — истошно вопит мама, выглядывая в окно. «Оружие, Дженнис!» «Джейн, пожалуйста, успокойтесь», — произносит Люк. «Я пойду поговорю с ними». Он выходит из трейлера, а мы с опаской переглядываемся. Я путешествую со своей лучшей подругой Сьюз, далеко не лучшей подругой Алисией, мужем, дочкой Минни, мамой и ее подругой Дженнис. Мы направляемся из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас и уже успели несколько раз поругаться. Сперва из-за кондиционера, затем из-за мест возле окна — И, наконец, из-за желания Дженни сыграть на кельтском рожке ради успокоения нервов. Пять голосов против, один «за». Все довольно напряжены. Хотя в дороге мы не больше двух часов. А теперь еще это. Полицейский подходит к люку и начинает что-то говорить. «Собачка!» — лепечет Минни, тыча пальцем в окно. «Большая собачка!» Клюку люку идет второй полицейский — ведя на поводке здоровенную псину. Немецкая овчарка обнюхивает ему ноги, смотрит на автодом и лает. «Боже», — выдыхает Дженнис, — «так и знала. Они из управления по борьбе с наркотиками. Меня выследили». «Что?» Дженнис, дама средних лет, увлекается флористикой и любительским визажем. «Что значит, ее выследили?» Простите, надо было вам сказать. У меня с собой запрещенные препараты. На секунду все замирают. Мозг не желает увязывать понятия «дженнис» и «наркотики». «Какие еще препараты?» — восклицает мама. «Ты о чем?» «Успокоительная. У меня синдром смены часовых поясов», — стонет Дженнис. Врач ничего не выписал, пришлось самой купить через интернет. Аннабелли из бридж-клуба дала одну ссылку, но там была оговорка, запрещено к применению в некоторых странах. И теперь собака их унюхает, и нас всех арестуют. Ее прерывает истошный лай. Овчарка рвется с поводка и скулит, а полицейский поглядывает на нее с нескрываемым раздражением. «Вы купили запрещенные препараты?» — взрывается Сьюз. «Зачем?» «Дженнис, ты хочешь сорвать поездку?» Кажется, маму вот-вот хватит удар. «Как ты могла привезти в Америку героин?» «Сомневаюсь, что у нее героин», — вставляю я. Но мама и Дженнис не слушают. «Избавься от них», — взвизгивает мама. «Немедленно!» «Вот». Подруга трясущимися руками достает из сумки две белых коробочки. Я ни за что не купила бы их, если б знала. И что нам с ними делать? — Давайте все проглотят по пачке, — предлагает Дженнис, выковыривая из коробок блистеры с таблетками. — С ума сошли? — злится Сьюз. — Не собираюсь я глотать. Непонятно, какие таблетки куплены по интернету. — Дженнис? «Ты должна от них избавиться», — настаивает мама. «Выйди и выкинь их куда-нибудь. А мы пока отвлечем полицию. Давайте все на улицу». «Меня арестуют», — чуть не плачет Дженнис. «Никто тебя не арестует», — твердо говорит мама. «Дженнис, ты слышишь? Никто тебя не арестует. Только быстрее». Она открывает дверь автодома, И все мы вываливаемся в знойный солнечный день. Мы припарковались на обочине автострады, по обе стороны которой, куда ни посмотри, тянется унылая серая пустыня. «Скорее!» — шипит мама. Пока с украдкой пробирается за трейлер, мама спешит к полицейским, таща за собой Сьюз и Алисию. «Джейн?» — удивляется Люк. «Вам не обязательно было выходить». Он бросает на меня хмурый взгляд, словно говорящий, «Какого черта вы тут делаете?» И я беспомощно пожимаю плечами. «Доброе утро, сэр», — говорит мама, обращаясь к первому полицейскому. «Мой зять уже объяснил вам ситуацию. Дело в том, что мой муж отправился на смертельно опасную миссию и пропал». «Никакая она не смертельно опасная, спешу я уточнить». Всякий раз, когда мама произносит эту фразу, у нее подскакивает давление. «Его сопровождает лорд Клифф Стюарт», — продолжает мама. «А это леди Клифф Стюарт. Они живут в Леттерби-Холле, самом величественном здании Англии», — горделиво добавляет она. «Неважно», — отмахивается Сьюз. Один из полицейских снимает очки и спрашивает. «Это как аббатство Даунтон, да? Моя жена обожает этот сериал». «О, куда красивее какого-то там аббатства», — смеется мама. Вы обязательно должны там побывать. Краем глаза я замечаю Джейнис. Та в своем синем костюме двойки стоит посреди пустыни, по одной выковыривает таблетки из блистера и кидает их под гигантский кактус. Прямо у всех на виду. К счастью, полицейские смотрят только на маму, которая во всех подробностях рассказывает о папиной записке. «Оставил ее на подушке», — негодует она. «Якобы он ненадолго отъехал, представляете? Женатый мужчина взял и сбежал из дому». «Господа», — вмешивается, наконец, люк. «Спасибо, что сообщили о включенных задних фарах. Нам уже можно ехать дальше?» Полицейские задумчиво переглядываются. «Только без паники», — говорит вдруг Минни и ослепительно улыбается. «Конечно», — смеется в ответ полицейский. «Какая чудная девочка». «Как тебя зовут?» «Никто не арестует!» Выдаёт Минни новую реплику, и воцаряется ледяное молчание. «От страха у меня сводит живот!» Улыбка Копа словно намертво приклеилась к его губам. «Прости, что ты сказала?» — переспрашивает он. «Мы должны кого-то арестовать?» «Нет-нет», — истерично выпаливаю я. «Просто мы смотрели телевизор. Вы же знаете, как дети...» «А вот и я», — словно из ниоткуда выпрыгивает Дженнис. «Дело сделано. Здравствуйте, офицеры. Вам чем-нибудь помочь?» «Мэм, где вы были?» Полицейских заметно смущает ее внезапное появление. «Там, за кактусом, следовало зову природы», — объясняет та, — Заметно гордясь своей находчивостью. Разве в трейлере нет туалета? Уточняет полицейский. О, разом сникает Дженнис. Господи, да, наверное, есть. У нее начинают бегать глаза. Боже мой, ну да, вообще-то, я хотела прогуляться. Прогуляться? В пустыне? Второй полицейский скрещивает на груди руки. «Никто тебя не арестует!» — доверительно сообщает ей Минни. И Дженнис подпрыгивает, как ошпаренная кошка. «Минни, господи, милая моя, арестует меня? Ха-ха-ха!» «Можете уже заткнуть ребенка!» — разъяренно шипит Алисия. «Я люблю природу!» — слабо оправдывается Дженнис. И решила полюбоваться тем как сам поближе. У него такие красивые... М -м, колючки. Красивые колючки? Это все, что она смогла придумать? Господи, больше никогда не возьму с собой Джейнис. Полицейские переглядываются. Сейчас скажут, что арестовывают нас или вызывают ФБР. Надо что-то делать. Думай, Бекки. «Думай». И тут меня осеняет. «Сэр», — восклицаю я, — «как чудесно, что мы с вами встретились. У меня есть младший брат. Он мечтает стать полицейским и хотел бы пройти стажировку. Можно он вам позвонит? Сержант Копинский, правильно?» Я достаю телефон и записываю имя со значка. Он мог бы поработать с вами в паре. «Мэм, сперва надо оформить заявку и согласовать с начальством». Обескураженно говорит сержант Копинский. «Скажите ему, пусть зайдет на наш веб-сайт». «Но вы ведь замолвите за него словечко», — невинно хлопаю глазами. «Вы завтра работаете?» «Мы могли бы вечером встретиться. Будем ждать вас возле участка». Я настойчиво шагаю вперед, и сержант отступает. «Мальчик талантливый и очень общительный. Он вам понравится. В общем, завтра мы встречаемся, да? Я захвачу пончики». Сержант Копинский, похоже, на грани нервного срыва. «Можете ехать», — бормочет он и пятится. Через 30 секунд он с напарником и собакой уезжает прочь. «Браво, Бекки!» — аплодирует Люк. «Ловко придумана девочка моя!» — ликует мама. «Нас почти поймали», — трясётся Дженнис. Еще чуть чуть-чуть, и все. «Надо быть поосторожнее». «Так, что случилось?» Удивленно спрашивает Люк. «Зачем вы вышли?» «За Дженнис выслали наркополицейских». Говорю я и хихикаю, потому что он меняется в лице. «По дороге объясню». Поехали.